Глава двенадцатая. Третий лагерь. Девятого мая 1996 года 7300 метров. Я смотрел вниз. Мысли о спуске не прельщала. Слишком много труда, слишком много бессонных ночей и слишком много мечтаний было вложено в то, чтобы нас занесло так далеко. Мы не могли вернуться сюда в следующий уикенд, чтобы предпринять еще одну попытку. Идти вниз теперь, даже если бы мы сумели это сделать, значило бы спускаться навстречу будущему, где нас неотступно будет преследовать один большой вопрос. А как бы это было? Томас Ф. Хорнбейн, Эверест, Западный гребень Проснувшийся вялыми, неуверенным в себе, после бессонной ночи в третьем лагере я медленно оделся, растопил лед и вышел из палатки. Это было в четверг, 9 мая. К тому времени, как я упаковал рюкзак и пристегнул кошки, большинство клиентов из группы Холла уже поднимались по перилам к четвертому лагерю. Что удивительно, Лу Кейсишки и Фрэнк Фишбек были среди них. Поскольку вчера вечером они были в совершенно разбитом состоянии, я полагал, что они оба примут решение прекратить попытку восхождения. А «Вот тина воскликнул я, пораженный, что мои товарищи все-таки решились штурмовать вершину. Я поспешил присоединиться к своей команде и, посмотрев вниз, увидел очередь приблизительно из пятидесяти альпинистов из других экспедиций, двигающихся вверх а вдоль перил. Это было слишком. Первые из них были сейчас непосредственно подо мной. Мне не хотелось попасть в давку. Она могла продлить мое пребывание под обстрелом камней, падающих сверху, и подвергнуть другим опасностям. Я прибавил шагу, решив продвинуться к началу очереди. Однако, поскольку только одна веревка тянулась вверх по стене Ходзе, было довольно сложно обойти медленных альпинистов. Столкновение Энди с падающим камнем приходило мне на ум всякий раз, как я отстёгивался от перил, чтобы кого-то обогнать. Даже маленького камешка было бы достаточно, чтобы столкнуть меня к подножию стены Лхотзе, если бы он упал на меня в тот момент, когда я не был пристегнут к перилам. Обгонять других было не только беспокойным, но и очень изнуряющим делом. Чтобы обойти кого-либо, я должен был, не сбавляя скорости, без передышки карабкаться, прижавшись к склону, Из-за чего дыхание мое становилось таким тяжелым, что я боялся, как бы меня не вырвало прямо в маску. Я поднимался в гору, пользуясь кислородом впервые в жизни, и мне потребовалось время, чтобы к этому привыкнуть. Хотя была несомненная польза от использования кислорода на этой высоте 7300. Я понял это не сразу. Когда я попытался восстановить дыхание после обгона трех альпинистов, мне показалось, что маска вызывает удушье, поэтому я сорвал ее с лица, только для того, чтобы понять, что без нее дышать было еще труднее. К моменту, когда я преодолел крутой обрыв из хрупкого сыпучего известняка цвета охры, известного как желтая лента, мне удалось пробраться к началу очереди, и теперь я смог позволить себе более комфортную скорость. Двигаясь медленно и размеренно, я проделал подъем слева по траверсу через верхушку стены Лхотзе, затем поднялся на насыпь из черного сланца, именуемую Коготь Джина. В конце концов, я освоил дыхание с помощью кислородного снаряжения и более часа шел впереди моих ближайших спутников. Уединенность была редкой роскошью на Эвересте, и я принимал как приятный подарок уединение в этот день в такой замечательной обстановке. На высоте 7900 метров я остановился на верхушке когтя джина, чтобы выпить немного воды и осмотреться. Разреженный воздух мерцал подобно хрусталю, так что даже удаленные пики казались такими близкими, что, казалось, до них можно дотянуться. Обильно залитая полуденным солнцем, пирамида вершины Эвереста просвечивала сквозь застывшую дымку облаков. Взглянув через объектив видеофотокамеры в сторону верхушки юго-восточного гребня, Я с удивлением увидел четыре фигурки, размером с муравьев, едва заметно продвигавшихся в сторону южной вершины. Я сделал вывод, что это могут быть альпинисты из команды Черногории. Если им будет сопутствовать успех, то они будут первой экспедицией, достигшей вершины в этом году. Это также означало, что слухи о невыносимо глубоком снеге были необоснованы. Если им удастся подняться на вершину, может быть, и у нас будет шанс сделать то же самое. Настройки снега, сдуваемые из гребня вершины, были плохим признаком. Черногорцы пробивались наверх сквозь смеряпы и ветер. До южной седловины нашей стартовой площадки для штурма вершины я добрался в 13:00. Это было забытое богом плато из бронебойного льда и обдуваемых ветром валунов на высоте 7900 метров над уровнем моря, которое занимала широкую впадину между громадами вершин Лхотзе и Эвереста. Имеющая форму неправильного четырехугольника, около четырех футбольных полей в длину и, наверное, двух в поперечнике, седловина своим восточным краем спадала на 2100 метров вниз по стене Кангчунга в Тибет, с другой стороны был спуск на 1200 метров к западному цирку. И вдалеке от края этой пропасти, на самом западном краю Седловины, примостились на клочке бесплодной земли палатки четвертого лагеря, окруженные более чем тысячей брошенных кислородных баллонов. Если имеется более заброшенное и негостеприимное место где-либо на планете, то я надеюсь никогда его не увидеть. Когда потоки воздуха сталкиваются с горным массивом Эвереста и уплотняются благодаря V-образному контуру южной седловины, ветер разгоняется до невообразимой скорости. Нередкость, когда ветер на седловине бывает даже сильнее, чем на вершине. Почти постоянные ураганы, дующие вдоль седловины ранней весной, являются причиной того, что скалы и лед остаются совершенно голыми, даже когда глубокий снег покрывает соседние склоны. Все, что не успело оледенеть, сдувается на Тибет. Когда я дошел до четвертого лагеря, шестеро шерпов пытались поставить палатки для группы Холла, несмотря на штормовой ветер в пятьдесят узлов. Помогая им установить свою палатку, я использовал вместо колышков несколько выброшенных кислородных канистр, которые затолкал под самые большие камни, какие только смог поднять. Затем я нырнул внутрь палатки, чтобы дождаться своих товарищей по команде отогреть зарядиневшие руки. После обеда погода испортилась. Пришел сирдар Фишера Алопсанг Джангбу, навьюченный грузом в 36 килограмм, 14 из которых составлял спутниковый телефон с сопутствующим периферийным оборудованием. Сэнди Питман была намерена посылать сообщения в интернет с высоты 7900 метров. «Последние из моих товарищей по команде пришли к 16.30». а из группы Фишера — еще позже. К этому времени разыгрался сильный ураган. Когда стемнело, на седловину вернулись черногорцы, чтобы доложить, что им не удалось достичь вершины. Они повернули обратно, не дойдя до ступени Хиллари. Погода и поражение черногорцев не предвещали ничего хорошего для нашего штурма вершины, который должен был в соответствии с планом начаться менее чем через шесть часов. Каждый из нас, добравшись до седловины, прятался в свое убежище и старался поспать, но грохот трепыхающихся на ветру палаток и состояние тревожного ожидания не давали уснуть большинству из нас. Стюарт Хатчинсон, молодой канадский кардиолог, и я были определены в одну палатку. Роб, Фрэнк, Майк Грум, Джон Таск и Ясука Намба в другую. Лу, Бек Энди Харрис и Дуг Хансен заняли третью. Лу и его соседи по палатке дремали в своем убежище, когда незнакомый голос, перекрывая штормовой ветер, позвал «Пустите его внутрь побыстрее, иначе он умрет прямо здесь». Лу расстегнул вход, и через секунду бородатый мужчина ввалился в палатку, упав на колени. Это был Брюс Херрот, дружелюбный 37-летний представитель руководства южноафриканской команды и единственный настоящий альпинист среди оставшихся членов этой экспедиции. Лу вспоминает, Брюс действительно был в бедственном состоянии, его била неудержимая дрожь, действия его были отрывочные и безотчетные, сам он был не в состоянии помочь себе. Брюс был настолько переохлажден, что едва мог говорить. Остальные члены его группы пребывали, по-видимому, где-то на седловине или на пути к ней, но он не знал, где они, и не имел понятия, как найти свою палатку, поэтому мы дали ему попить и попытались его отогреть. Состояние Дуга тоже было неважное. «Дуг плохо выглядел», — рассказывает Бек. «Он сетовал на то, что не спал пару ночей и ничего не ел. Но Дуг решил для себя, что, когда придет время, он наденет свое снаряжение и пойдет наверх». Хорошо зная историю Дуга, я был обеспокоен, потому что понимал, весь прошлый год он мучился от того, что был за сотню метров до вершины и вынужден был повернуть назад. Думаю, это не давало ему покоя каждый божий день. Было совершенно ясно, что он не намерен отступать во второй раз. Дуг был настроен продолжать восхождение во что бы то ни стало. В эту ночь более пятидесяти человек стояли лагерем в седловине, загнанные в свои беспорядочно разбросанные укрытия, и странное чувство изолированности повисло в воздухе. Из-за ветра было невозможно обменяться сообщениями между соседними палатками. В этом богом забытом месте я чувствовал разобщенность с другими альпинистами, находившимися поблизости. И эмоциональную, и духовную, и физическую. Ни в одной из предыдущих экспедиций я не испытывал этих чувств с такой силой. Я вдруг осознал, что мы только назывались командой, и хотя спустя несколько часов мы уйдем из лагеря как одна группа, но будем подниматься отдельно друг от друга, не соединенной ни веревкой, ни каким-либо чувством глубокой преданности. Каждый клиент был здесь по большей части ради самого себя или себя самой. И я не отличался от других. К примеру, я искренне надеялся, что дуг дойдет до вершины, и все же, если он повернет обратно, я буду делать все, что в моих силах, чтобы продолжать восхождение. Виной ситуации понимание этих обстоятельств действовало бы угнетающе, но я был слишком поглощен мыслями о погоде и о том, как выжить в такую погоду. Если в ближайшее время ветер не ослабнет, то для всех нас вопрос восхождения на вершину отпадет сам собой. За прошедшую неделю шерпы Холла сделали на седловине запас из 165 килограммов баллонного кислорода. Это 55 канистр. Хоть это звучит внушительно, на самом деле такого количества кислорода было достаточно лишь на одну попытку восхождения для трех проводников, восьми клиентов и четырех шерпов. И счетчик расхода кислорода уже включился. Даже когда мы отдыхали в своих палатках, то использовали драгоценный газ. Если бы случилась такая необходимость, мы могли бы отключиться от кислорода и находиться здесь в безопасности, возможно, 24 часа. Но все же после этого мы должны были бы или идти вверх, или спускаться вниз. Но к нашей радости в 19.30 штормовой ветер внезапно прекратился. Херод выполз из палатки Лу и ушел, спотыкаясь в поисках своей команды. Температура упала намного ниже нуля, но ветер почти утих. Это были превосходные условия для восхождения на вершину. Инстинкт Холла был поразительным. Оказалось, что он прекрасно выбрал время для нашей попытки. «Джонни, Стюарт!» — кричал он из соседней палатки. «Похоже, нам повезло, ребята! Будьте готовы повеселиться к половине двенадцатого!» Когда мы попили чаю и приготовили снаряжение для восхождения, воцарилось молчание. Каждый из нас много выстрадал ради этого момента. Так же, как и Дуг, я почти не ел и совсем не спал с тех пор, как покинул второй лагерь, и это было два дня назад. Каждый раз, когда я кашлял, истерзанные хрящи моей грудной клетки так болели, что мне казалось, будто кто-то вонзает нож мне под ребра, и у меня выступали слезы из глаз. Но я знал, что если хочу одолеть вершину, то у меня нет иного выбора, кроме как игнорировать свою слабость и подниматься в гору. За двадцать пять минут до полуночи я застегнул свою кислородную маску, включил налобный фонарь и вышел в темноту. Нас было пятнадцать человек в группе Холла: три проводника, полный комплект из восьми клиентов и шерпы Энгдордж, Лхакпачхире, Гавангнорбу и Ками. Холл приказал двум другим шерпам Арите и Чулдуму оставаться в палатках в качестве группы поддержки и быть наготове в случае неприятностей. Команда «Горного безумия» состояла из проводников Фишера, Бейдлмана и Букреева, шести шерпов и клиентов Шарлотты Фокс, Тима Мэтсона, Клева Шонинга, Сэнди Питман, Лин Гамильгард и Мартина Адамса. Они ушли с южной седловины через полчаса после нас. Лапсанг намеревался отправить только пятерых шерпов из команды Фишера для сопровождения клиентов на вершину, а двоих оставить в группе поддержки на седловине. Но, как он рассказывает, Скотт открыл свое сердце и сказал моим шерпам, «Можете все идти на вершину». В конце концов, Лапсанг без ведома Фишера приказал одному из шерпов, своему двоюродному брату Большому Пембе, оставаться в лагере. Лапсанг признавался, «Пемба разозлился на меня, но я сказал ему, что он должен остаться, иначе потом я не возьму его на работу, поэтому он остался в четвертом лагере». Сразу за командой Фишера стартовал Макалуго с двумя шерпами, бессовестно проигнорировав свое обещание, что тайваньцы не будут совершать восхождение на вершину в один день с нами. Южноафриканцы также намеревались идти на вершину, но изнурительный подъем из третьего лагеря к седловине отнял у них так много сил, что они даже не показались из своих палаток. В общей сложности 33 альпиниста отправились на вершину той ночью. Несмотря на то, что мы ушли с седловины как три отдельные экспедиции, наши судьбы уже переплелись, и с каждым метром продвижения вверх они сплетались все туже и туже. Ночь была холодной и призрачно прекрасной, что прибавляло нам сил во время подъема. Морозное небо было усеяно таким количеством звезд, какое мне не приходилось видеть никогда. Круглая луна поднялась над уступом 8486-метровой горы Макалу и осветила склон под моими ногами призрачным светом, сделав ненужным фонарь. Далеко на юго-востоке, вдоль индийско-непальской границы колоссальные грозовые облака дрейфовали над малярийными болотами Тираев, озаряя небеса сюрреалистическими сполохами оранжевых и голубых молний. Через три часа после нашего выхода с седловины Фрэнк решил, что он чувствует себя как-то не так в этот день. Отступив в сторону из очереди, он повернул обратно и спустился к палаткам. Его четвертая попытка подняться на Эверест была закончена. Вскоре после этого Дуг тоже отступил в сторону. Лув вспоминает: "Он был немного впереди меня в тот момент, совершенно неожиданно шагнул в сторону и остался там стоять. Когда я поравнялся с ним, Он сказал мне, что замерз, плохо себя чувствует и пойдет вниз. Потом Роб, который подгонял последних, добрался до Дуга и последовал короткий разговор. Никто не слышал этого диалога, поэтому нет возможности узнать, что было сказано. Но в результате Дуг снова занял место в череде альпинистов и продолжил восхождение. За день до того, как мы ушли из базового лагеря, Роб усадил нашу команду в палатке-столовой и прочитал лекцию о том, насколько важно будет подчиняться его приказам в день восхождения на вершину. «Я не потерплю там никаких разногласий, предостерегал он, уставившись прямо на меня. Мое слово будет абсолютным законом, не подлежащим обжалованию. Если вам не понравится какое-то конкретное решение, принятое мною, я буду счастлив обсудить его с вами потом, но не во время нашего пребывания на горе». Наиболее очевидной причиной возможного конфликта была вероятность того, что Роб может принять решение о нашем возвращении обратно перед самой вершиной. Но был и другой повод для его особого беспокойства. На последней стадии акклиматизационного периода он отпустил поводья, позволяя каждому из нас подниматься в собственном темпе. Например, иногда Холл разрешал мне опережать на два часа основную группу. Однако теперь он подчеркивал, что хочет, чтобы в первой половине дня во время восхождения все поднимались в тесной близости. «До тех пор, пока все мы не достигнем верхушки юго-восточного гребня», — объявил он, имея в виду особый выступ на высоте 8413 413 метров, известный как «балкон», — «все должны находиться не более чем в сотне метров друг от друга. Это очень важно». Мы будем подниматься в темноте, и я хочу, чтобы проводники имели возможность держаться на небольшом расстоянии от вас. Таким образом, те из нас, кто поднимался в предрассветные часы 10 мая впереди всех, вынуждены были неоднократно останавливаться и ожидать на трискучем морозе, пока самые медлительные клиенты догонят остальных. Один раз Майк Грум, сердар Энг Дордж и я, дожидаясь, пока подойдут остальные, просидели на покрытом снегом выступе более сорока пяти минут, дрожа и растирая руки и ноги, чтобы не обморозиться. Но мучительнее холода было сознание зря потерянного времени. В три сорок пять утра Майк объявил, что мы ушли слишком далеко вперед, необходимо остановиться и подождать. Прислонившись всем телом к сланцевой породе, чтобы укрыться от морозного ветра, дувшего с запада, я пристально смотрел вниз вдоль стремительного склона и пытался различить в лунном свете альпинистов, медленно и с трудом двигавшихся в нашем направлении. Когда они подошли ближе, я смог увидеть, что некоторые члены группы Фишера догнали нашу группу. Теперь команды Холла, Горного Безумия и Тайваньская группа смешались в одну длинную, растянувшуюся по склону цепочку. О том кое-что странное привлекло мое внимание. Внизу, на расстоянии двадцати метров, кто-то высокий, одетый в ярко-желтую ветровку и брюки, был привязан веревкой метровой длины к спине хрупкого шерпа. Шерп был без кислородной маски и громко пыхтел, волча своего напарника вверх по склону, подобно лошади, впряженной в плуг. Необычная пара шла с хорошей скоростью, минуя других альпинистов. Но способ, обычно применяемый для сопровождения обессиленных или получивших повреждения альпинистов и известный как сопровождение в короткой связке, казался весьма рискованным и крайне неудобным для обоих участников. Вскоре я распознал в шерпе эффектного сердара из команды Фишера Лапсанга Джангбу, а альпинистом в желтом оказалась Сэнди Питман. Проводник Нил Бейдлман, который тоже наблюдал за тем, как Лапсанг тащил на буксире Питман, вспоминает. Я шел снизу и видел, как Лапсанг прислонился к склону, вцепившись в скалу, как паук, и поддерживал Сэнди на короткой привязи. Это было слишком опасно. Я не знал, что с этим делать. Около 4.15 утра Майк Грум позволил нам возобновить восхождение, и мы с Энгом Дорджем начали подниматься с максимально возможной скоростью, чтобы согреться. Когда на востоке над горизонтом появились первые признаки рассвета, скалистый ландшафт сменился обширным оврагом, покрытым ненадежным снегом. Поочередно прокладывая тропу в глубоком и мягком снегу, доходившем почти до колен, мы с Энгом Дорджем достигли выступа на юго-восточном гребне к 5.30 утра, как раз когда солнце появилось из-за горизонта. Три вершины из пяти высочайших в мире маячили скалистым рельефом на фоне пастельного рассвета. Мой высотомер показывал 8413 метров над уровнем моря. Холл высказался достаточно ясно о том, чтобы я не поднимался выше до тех пор, пока вся группа не соберется на этом похожем на балкон насесте, поэтому я сел на свой рюкзак, чтобы подождать остальных. К тому времени, когда Роб и Бек в конце концов прибыли в хвосте нашей группы, я просидел больше полутора часов. Пока я ожидал, группа Фишера и тайваньская команда догнали меня и прошли мимо. Я был расстроен из-за такой большой потери времени и раздражен тем, что кто-то отставал. Но я понимал логику Холла и поэтому сдерживал гнев. За 34 года моего альпинистского опыта я пришел к тому, что наиболее выигрышной позицией в альпинизме является такая, когда ты по-спортивному полагаешься только на себя и берешь ответственность за принятие решений в критических ситуациях. Но я обнаружил, что если ты подписался быть клиентом, то вынужден как минимум отказаться от этих взглядов. Ради безопасности ответственный проводник будет всегда настаивать на беспрекословном подчинении. Он или она просто не могут позволить себе дать волю каждому клиенту самостоятельно принимать важные решения. Таким образом, пассивность клиентов всячески поощрялась в нашей экспедиции. Шерпы прокладывали маршрут, разбивали лагерь, готовили еду, перетаскивали все грузы. Это экономило наши силы и значительно повышало наши шансы подняться на вершину Эвереста. Но я был сильно разочарован таким положением дел. Иногда мне казалось, что на самом деле это не восхождение на гору, что вместо настоящего восхождения мне предлагают какой-то суррогат. Хотя я и по своей воле принял на себя эту роль с целью подняться на Эвересты вместе с Холлом, но я так и не мог выжиться в нее. Поэтому я был адски счастлив, когда в семь-десять утра Роб дошел до балкона и дал мне добро на продолжение восхождения. Одним из первых альпинистов, которых я миновал, когда снова начал подъем, был Лапсанг, стоявший на коленях в снегу над собственной Болевотиной. Обычно он был сильнейшим членом любой группы, с которой поднимался даже несмотря на то, что никогда не пользовался кислородной поддержкой. Как он с гордостью говорил мне после экспедиции, на каждой горе, на которую я поднимался, я шел первым, я закреплял веревки. В 95 пятом году, будучи на Эвересте с Робом Холлом, я шел первым от базового лагеря до вершины, я закрепил все веревки. То положение, в котором я его застал в хвосте группы Фишера утром 10 мая, говорило о том, что что-то было сделано неправильно. В предыдущий день Лапсанг изнурил себя, перенося из третьего лагеря в четвертый, помимо своих основных грузов, еще и спутниковый телефон для Питман. Когда Бейдлман увидел в третьем лагере Лапсанга, взвалившего на себя непосильную ношу, он сказал Шерпу, что нет необходимости нести телефон на южную седловину, и предложил ему оставить эту затею. «Я не хотел нести телефон», — признавался позже Лапсанг, «хотя бы потому, что он еле работал в третьем лагере, и было еще менее вероятно, что телефон будет работать в более холодных и сложных условиях четвертого лагеря. Но Скотт сказал мне, если не понесешь ты, то понесу я». Поэтому я взял телефон, привязал его сверху к рюкзаку и понёс в четвёртый лагерь. Это ноша меня очень утомила. А теперь Лапсанг тащил Питман на короткой верёвке в течение пяти или шести часов вверх от южной седловины, что очень его вымотало и отвлекло от привычной роли быть первым и прокладывать маршрут. Поскольку его неожиданное отсутствие впереди группы имело в этот день вполне определенные последствия, то после всего случившегося решение Лобсанга идти с Питман в короткой связке, спровоцировало критику и полное непонимание. «Я просто не представляю, почему Лобсанг тащил Сэнди», — говорит Бейдлман. «Он пренебрег своими основными обязанностями». Что касается Питман, то она не просилась идти в связке. Когда она вышла из четвертого лагеря в числе первых в группе Фишера, Лапсанг внезапно оттащил ее в сторону и нацепил бухту веревки поверх ее альпинистского снаряжения. Затем, не ожидая ее согласия, он пристегнул другой конец к своему снаряжению и начал тянуть ее вверх. Она утверждает, что Лапсанг тянул ее вверх по склону против ее воли. Напрашивается вопрос, почему известная напористостью жительница Нью-Йорка? Она была так несокрушима, что некоторые австралийцы в базовом лагере прозвали ее Сэнди Питбуль. Почему она просто не отстегнула метровую привязь, соединяющую ее с лопсангом? Ведь для этого Сэнди не требовалось ничего, кроме как дотянуться и отстегнуть единственный карабин. Питман объясняет, что она не отстегнулась от Шерпа из уважения к его авторитету, как она выразилась. Я не хотела обидеть Лапсанга. Она даже утверждала, что хоть и не смотрела на часы, но припоминает, что шла в короткой связке только час или полтора, но никак не пять или шесть часов, как утверждали другие альпинисты и как подтвердил Лапсанг. Что же касается Лапсанга, то когда его спрашивали, почему он тянул в связке Питман, к который неоднократно выражал свое презрение, он давал противоречивые ответы. Он сказал адвокату Исидло Питеру Голдману, который в девяносто пятом году поднимался на Браутпик вместе со Скоттом и Лапсангом и был одним из самых давних и верных друзей Фишера, что в темноте он перепутал Питман с клиенткой издания Лин Гамельгард и что он прекратил тащить ее на буксире, как только с рассветом понял свою ошибку. Но в пространном, записанном мною на магнитную ленту интервью Лапсанг более чем убедительно настаивал на том, что он хорошо знал, кого тащит, и что он решил сделать так. потому что скотт хотел чтобы все члены команды поднялись на вершину а я считал что сэнди будет самой слабой я думал что она будет медленно идти поэтому я хотел привести ее первой. Будучи отзывчивым молодым человеком лапсанг был чрезвычайно предан фишеру этот шерп понимал насколько важно было для его друга и работодателя довести питман до вершины. На самом деле в один из последних сеансов связи с джен бромит скотт говорил, Если я смогу довести Сэнди до вершины, то держу пари, что она появится на телевидении в ток-шоу. Как ты думаешь, посчитает ли она тогда меня причастным к ее славе и почести? Как объяснял Голдман, Лапсанг был абсолютно предан Скотту. Это непостижимо, чтобы он тащил кого-то в гору, если бы не был твердо убежден, что это было нужно Скотту. Что бы ни было побуждающим мотивом, но решение Лапсанга тащить клиента не выглядело слишком серьезной ошибкой на тот момент. Эта отлошность оказалась одной из многих незначительных на первый взгляд вещей, которые незаметно и неуклонно набирали критическую массу.